Звонок из Кремля застал меня на середине вдумчивого чтения, созданного подчиненными документа. Я не только изучал их творение, но и параллельно писал свои замечания, и что необходимо добавить или же убрать, и по какой причине. Раз уж они у меня такие инициативные, то да пусть хотя бы понимают, что я от них жду. Как показала жизнь, ситуации разные бывают, и мой прямой приказ не панацея. Да и Иосиф Виссарионович мне еще в самом первом разговоре чуть ли не прямым текстом сказал, что я должен создать не просто институт, а структуру, способную работать и без моего руководства. Кстати, в случае наезда на меня я собирался применить как раз этот аргумент в защиту своих подчиненных. А защищать их придется. Плох тот руководитель, что обвиняет перед начальством своих работников, которых сам и набрал. Огнев у аппарата. Сергей, здравствуй, это Агапенко. Вот и последствия моего краткого выпадения из жизни института. Пронеслась в голове мысль. Товарищ Сталин хочет поговорить с тобой. Не отключайся. Мне только и оставалось, что согласиться и ждать. Через пару минут из трубки донесся знакомый голос с грузинским акцентом. Товарищ Огнев, что за бардак в вашем институте? Почему на серьезном документе стоит подпись совершенно не имеющего к нему человека? Виноват, вздохнул я. Это случилось из-за... Я кратко описал сложившуюся ситуацию и как выбили меня из колеи неожиданные роды люди. Это, конечно, меня не оправдывает, но сотрудники института люди ответственные. Не могли же они напрямую в запрос из вашей канцелярии сказать ⁇ Подождите, пожалуйста ⁇ Издал я смешок, намереваясь хоть как-то отвести гнев Сталина от моего порторга. Для подобных случаев есть заместитель. Услышал я ответ. Или помощник. Или, на крайний случай, секретарь. У Порторга совсем иные задачи и обязанности, товарищ Огнев. Недовольство Сталина так и сочилось через трубку. Нет у меня, перечисленных вами людей, пришлось сознаться мне. Это серьезная недоработка с вашей стороны. Советую исправить ее в ближайшее время. После этого генсек отключился, даже не попрощавшись. И непонятно, есть смысл нести ему исправленный вариант отчета, или теперь придется защищать этот. Как бы то ни было, работу доделать нужно. Ну и подумать, принять ли кого-то нового на работу или перевести на новую должность кого-то из тех сотрудников, кто уже в теме. Беда прямо. И самое главное, сомневаюсь я, что все так легко закончится. Такой косяк Сталин не забудет. И виноват во всем только я.